Это было как раз в прошлом месяце. Она жила в одном из этих домов спасения. Это было чудесное место. Мягкие ковры, прекрасные картины, комнатные растения, цветы, книги, фортепьяно. всё, что только можно, было сделано там для неё. Богатые женщины приезжали в своих автомобилях и экипажах, чтобы взять ее прокатиться, водили на концерты и спектакли. Она училась стенографии. Ей собирались помочь найти место, как только она будет готова начать работать. Она сказала, что все удивительно добры к ней и дают понять, что готовы всячески ей помочь. Но она сказала еще кое-что. сейди если бы тогда...» Когда я была честной, уважающей себя, трудолюбивой, тоскующей по дому девушкой, они приложили хотя бы половину их теперешних усилий, чтобы показать мне, что беспокоятся и хотят помочь, я не была бы здесь теперь, и им не надо было бы помогать мне. И я не могла забыть это. Вот и все». Не то чтобы я была против этих домов спасения. Это все прекрасно, это нужно делать. Вот только я думаю, что работы по спасению было бы не так много, если бы только эти люди проявили чуть больше интереса к таким девушкам, немного пораньше. Но мне казалось, что... Есть дома для работающих девушек и а, общежития, которые помогают в такого рода случаях. Запинаясь, выговорила миссис Керри голосом, который мало кто из ее знакомых сумел бы узнать. Да, они существуют. Вы когда-нибудь заходили хотя бы в один из них? Нет, хотя я жертвовала на них деньги, на этот раз Тон миссис Кэрью был почти извиняющимся. Сэйди как-то странно улыбнулась. «Да, я знаю, есть много хороших женщин, которые дают деньги на эти дома и никогда не заглядывали ни в один из них. Пожалуйста, не поймите меня так, будто я имею что-то против этих домов». Нет-нет, это хорошее дело. Они почти единственное место, где делают что-то, чтобы помочь людям. Но это лишь капля в море по сравнению с тем, что действительно нужно. Я попробовала пожить в таком доме однажды, но там была такая обстановка. У меня было такое чувство, впрочем, чему рассказывать? Возможно, не все они такие, как тот, а, может быть, я сама какая-то не такая. Если бы я даже попыталась объяснить вам, вы не поняли бы. Чтобы понять, вам пришлось бы пожить там, а вы ни в один даже не заходили. Но я... Не могла бы не удивляться порой, почему так много этих хороших женщин никогда, похоже, не проявляют интереса к делу предотвращения того, что потом заставляет их вкладывать столько души в дело спасения. Ну вот, я и не собиралась столько всего наговорить, но вы спросили? Да, я спросила. — сдавленным голосом сказала миссис Кэррью, отворачиваясь. Впрочем, не только о Цейди но и о Джейми тоже узнавала миссис Кэррью то, чего не знала прежде. Джейми появлялся в доме очень часто. Полиана любила, когда он приходил, а ему нравилось бывать у нее. Сначала он, правда, проявлял некоторую нерешительность, но очень скоро успокоил все сомнения и уступил своим желаниям, сказав себе и Полиане, что, в конце концов, ходить в гости не то же самое, что остаться насовсем. Миссис Кэрью часто находила Джейми и Полиану в библиотеке, удобно устроившихся на диванчике у окна с пустым креслом на колесах поблизости. Иногда они склонялись над книгой, Она слышала, как однажды Джейми сказал Полиане, что, наверное, не страдал бы так из-за своих ног, если бы у него было столько книг, сколько их у миссис Кэррию. А уж если бы имел и книги, и ноги, так был бы наверху блаженство. Иногда мальчик рассказывал что-нибудь, а Полиана слушала увлеченно, широко раскрытыми глазами, миссис Кэррию. Удивлялась такому интересу Полианы, пока однажды сама не остановилась и не послушала. После этого она уже не удивлялась, но слушала и слушала. Язык мальчика был по большей части грубым и неправильным, но всегда поражал своей яркостью и образностью. И вскоре миссис Кэрью, рука об руку с поляной, уже путешествовала в золотом веке, послушная воле мальчика с сияющими глазами. Миссис Кэрью начинала смутно сознавать, что значит быть в душе и в мечтах центром храбрых подвигов и чудесных приключений, в то время как в действительности ты всего лишь мальчик-инвалид в кресле на колесах. Но миссис Кэррио не осознавала той роли, какую этот мальчик-инвалид начинал играть в ее собственной жизни. Она не осознавала ни того, каким привычным становится его присутствие, ни того, с каким интересом она теперь старается найти что-нибудь новое, чтобы показать Джейми Не осознавала она и того, что с каждым днем он все больше и больше кажется ей тем самым, пропавшим Джейми, сыном ее покойной сестры. Но когда миновали февраль, март, апрель и пришел май, сделав совсем близкой дату намеченного отъезда Полианны домой, миссис Кэррю вдруг поняла, что будет означать для нее, «Отъезд девочки». Она была изумлена и испугана до сих пор. Миссис Кэррю, как ей казалось, с удовольствием ожидала отъезда Полианы. Она говорила себе, что тогда в доме будет снова тихо, а слепяще яркое солнце закроют шторы. Снова она будет жить спокойно и сможет спрятаться от раздражающего, надоедливого мира — Снова обратится она, страдающей душой, ко всем столь дорогим воспоминаниям о потерянном мальчике, так давно шагнувшем в безбрежную неизвестность и закрывшем за собой дверь. И она верила, что все это будет, когда Поляна уедет домой. Но теперь, когда Поляна действительно уезжала домой, всё было совсем по-другому. Тихий дом без слепяще яркого солнца обещал оказаться невыносимо мрачным. Желанная спокойная жизнь представлялась отвратительным одиночеством, а что до возможности спрятаться от надоедливого мира и обратиться к страдающей душой к дорогим воспоминаниям о потерянном маленьком мальчике, как будто что-то могло стереть новые мучительные воспоминания о другом Джейми, который мог, однако, быть тем самым Джейми с его полными страданиями и мольбы глазами. Теперь миссис Кэрри очень хорошо знала не только то что без полианы дом будет пустым но и то что без мальчика без джейми он будет более чем пуст для ее гордости сознание этого было отнюдь неприятным для ее сердца это была пытка так как мальчик дважды отказался переехать к ней Внутренняя борьба, которую испытывала она в последние дни пребывания Полианны в Бостоне, была напряженной и жесткой, но гордость всегда брала вверх. А затем, когда Джейми был в гостях на Камануэлс-авеню, как предполагалось в последний раз, сердце одержало победу, и миссис Кирью еще раз попросила Джейми переехать к ней и стать для неё тем Джейми которого она потеряла. Своих слов она никогда потом не могла вспомнить, но того, что сказал мальчик, не забыла. Да, и были это всего семь коротких слов. С минуту, которая показалась ей невероятно долгой, его глаза пытливо смотрели ей в лицо. Затем в них вспыхнул преображающий свет, и мальчик прошептал: "Да. Ведь теперь вам не всё равно".